Пианист. В феврале 2023-го я стала узнавать в лицо московских джазменов. Вот барабанщик, похожий то ли на женщину, то ли на толстого мальчика. Белые волосы до плеч, тугие два подбородка. Саксофонист с кавказской щетиной и оттопыренной задницей. Контрабасист. Уже не вполне человек, а будто часть грифа. Гриф вибрирует и двоится, превосходит сам себя, чтобы родить гулкое. Пум, пум. И все это дива в легком тумане. От алкоголя ли? Нет же. От того, что снова рядом мужчина. Я прибилась как сиротинушка к московскому дядюшке. Интеллектуалу той редкой породы, что откуда-то умеют доставать деньги. Дуча меня холил и баловал, а я его так обожала. Сиротинка-предшественница сбежала, но уже жалела об этом и мотала нам нервы. Бывало, пока мы слушали джаз в клубе, она сидела под дверью дядюшкиной квартиры, звонила ему и грозила вскрыть вены. «Нервная обстановка, что тут скажешь?» Дуча переживал, и я боялась. ее и за нее. Сиротку номер один стоило сдать в дурдом. Но кому? Ее матушка говорила, что она взрослая и сама разберется. «Хм...» Взрослому человеку недолго разобраться, как вскрывать вены. Это правда. Сегодня первая сиротка нас освободила, Чёрт знает, чем занята. Жива и спасибо. Вечер только наш с дядюшкой, И моросейка светится, будто все еще Новый год. В Москве не убирают праздничные украшения до конца зимы, Потому что без них стало бы заметно, Насколько над миром сгустилась тьма. Моё счастье длилось, и джаз ходил под кожей. Так хорошо верить, что я прибыла на то самое место, назначенное судьбой, и долгий мой путь со сбитыми пятками кончен. Теперь можно выдохнуть, быть счастливой. Дядюшка смотрит на меня глазами щенка, поправляет прятку у лица, целует. Люблю засыпать у него на груди, нюхать воздух на его выдохе. Дыхание забрало кислород, а отдало мускас. Обогатило воздух его щедрым телом. Воздух, который выдыхал Гоша, ничем особо не пах, разве что едва уловимо, старой бумагой, библиотекой. Так может пахнуть только смерть. Дуча пахнет жизнью, пусть и старше Гоша на крепкую четверть века. Джазмены играют, мелодия подмигивает, протягивает руку, ведет за собой сквозь годы и города. Дуча пальцами отбивает такт на моем запястье. Мелодия тащит все дальше. Из города в лес, в дремучую чащу. Обрыв, водопад, предсмертный восторг падения вместе с водой. Музыка кончилась, джазмен уходит. Дуча заказывает закуску. В перерыве подтягиваются другие музыканты. Девочка в берете, нескладный потлач, Лохматый азиат в черных очках, Другой нелепый и шумный народец, Бог весь еще кто. Дело к джему, а значит, правил больше нет. Я опрокидываю очередной шот, устремляю взгляд на сцену. и речи харды и неразберихи замечаю еще одного музыканта. Большие болотные глаза, с легким прищуром от семитских скул, тонкая, почти девичья шея. В общем, в Роуновском движении он отделяется, садится за пианино. Прочие молекулы музыканта замирают на исходных позициях. Саксофон протрубил петушком, разогнал возню нечисти. Призвал луч солнца. Солнышка нет, дело к ночи, так что отдуваться пришлось музыке. Пальцы пианиста от удавят клавиши, но бегут по ним, пешеходушки по зебре от дождя. Музыка светится на лице пианиста, будто он потерял ее, долго плакал, проклял себя и рот человеческий, а теперь вдруг нежиданно негоданной удачи снова обрел и счастлив, и готов целовать ее каждую косточку. Каждый ее звучок. Я безошибочно узнаю гримаски пианиста. Морщинки, которые они порождают. Все это я уже видела на лице, которое так любила. На лице, которого больше нет. Они ведь внешне на диво похожи. Пианист и Гоша. Гоша и пианист. Я больше не слышу музыку. Медленные, тяжелые слезы закипают в глазах. Каждое движение пианиста — солнечный зайчик из недоступного рая. Это ведь нам только кажется, что на том свете темно. Язык безошибочен. Свет — значит свет. И нечего тут. Как могу, прячу слезы. Дуча — натура тонкая и поймет, если ему объяснить. Но я не хочу, чтобы он понимал. Вроде бы и не заметил. Когда музыка кончилась, пианист посмотрел мне в глаза. Я улыбнулась ему так, словно он передаст мою любовь на тот свет. Улыбка родилась в животе, пробежала по телу, как дрожь, выступила на губах. Пианист не смутился, посмотрел с любопытством, кивнул, чуть растянув рот. Когда он встал, я осознала, что он едва ли выше меня ростом. В моих покойничьих снах Гоша был таким же, будто 20 сантиметров позвоночника сохлись И снова божественная, едва подмигнув, показала свою черную изнанку. Спутанные нитки, узелки хтонь. Дуча водил меня на джаз еще пару месяцев, а одним утром забрал ключи от квартиры и отправил назад в Ростов. Верно рассудил, что под контрабандой сиротки ему подсунули в душку. Детское горе проще утолить. Приласкал, угуманил, оно и зарубцевалось. Стала частью тела, вросло в скелет, будто его и не было. Изменило все, конечно, покорежило, но вросло, растворилось в личности. Взрослое горе торчит из плечей, как вторая голова. И никак его не прикроешь, разве что блузу носи с двумя горлышками, пока лишняя голова не усохнет, не отпадет сама по себе. Дышать станет легче. Но на месте второй шеи останется страшный рубец. Звуки навсегда теперь станут эхом, Будто лишние два уха продолжают слышать. Барахлят, вносят помехи. Зачем ему это в самом деле? Но ведь передал же пианист мой приветик, Знаю я сердцем. И встречаю ответный. Дома, у пруда. В белом дурмане цветущего терна.